Но они их помнили. Шант проснулся среди ночи с ощущением, что кто-то ходит по темной комнате. Сип, окликнул он, но никто не отозвался. Он потянулся к сонетке. Начи это пальцы вывернули запястье и заломили руку. Коротко охнув, сеп капитан упал лицом в подушку. Кто-то схватил его за волосы, приподнял. По глазам резанул белый свет. Где ты прячешь его, собака? Где? Говори. Где? Удар по лицу, кровь на губах. Снова рывок за волосы. Куда спрятал? Говори, собака, или прикончим. Где? Шан захрипел. Его бросили на кровать с вывернутой рукой и растеченной губой. Он ничего не понимал. Голова гудела и кружилась. Отдышавшись, он освободился от скрученного одеяла и сел. По комнате метались яркие пятна фонарей. Вывернутое из чемодана белье, кожаную папку драли на узкие полосы. Вывертывали карманы мундира, разбили графин с водой, вода полилась со стола на ковер. Вывернули платиновый шкаф и простукивали углы. Что-то делали в ванной, время от времени пуская воду. Судя по шуму, в комнате сиба творилось нечто подобное. Эй! кто вы такие? Я септ-капитан полицейской гвардии. Очухался? Свет снова уперся в лицо Шану. Слушай, милок, и думай, пока жив. Если ты сейчас не выложишь нам эту штуку, то сам понимаешь, а мы уйдем, как пришли. Понял? Далеко не уйдете. У министра государственного милосердия, высшего тироса, длинные руки. Мы здесь, по его приказу. В темноте раздались мешки и откровенный хохол. Щелкнул выключатель. В комнате было человек пять в голубых комбинезонах и странных зеркальных шлемах, скрывающих верхнюю часть лица. Тот, что стоял против Шана, отогнул ласкон куртки, сверкнул золотой топорик. Марш в машину. Может быть лучше в брюках. Топор ткнул под горло, вроде не очень сильно, но дыхание вернулось к Шану. Только возле зарешетченного оконца на деревянной лавке в душном фургоне, где-то близко застонал Сип. Шан нашел его ощупью. С товарищем почему-то текла вода. Шан вспомнил странные звуки в ванной. Сип ободряюще похлопал его по руке. Они долго ехали, временами включая сирену и пугая город. Потом долго стояли. В за решетченное оконцы ничего видно не было. Их растолкали поодиночке. В узком метра на два бетонном блоке не было ничего, кроме откидного брезентового стула. Прошло часа три. Выпустил Шана очень чистый и очень вежливый человек в штатском, перед которым охранник в коридоре тянулся как пружина. Я прошу простить нас, септ-капитан. Произошло досадное недоразумение. Эти осталопы перепутали номера. От имени министра и великого кормчего прошу забыть инцидент. Моральный и физический урон будет вам компенсирован. Я прошу вас пройти в комнату. Там вы можете привести себя в порядок. Прошу вас. Шан мог бы и поверить, но он заметил на сгибе пальца вежливого штатского персень, печать которого чувствовал на разбитой искуле. В комнате был стол. Аккуратно выглаженный и развешенный на плечики шанинский мундир, горячий чай с орешками, умывальник и сип, который разглядывал себя в зеркало, принесли извинения. Да, тот же тип, что сип приложил палец к губам. Одевайся и прихорашивайся. Если мне не изменяет интуиция, скоро мы будем беседовать с министром милосердия. Он оказался прав. Еще один штатский уже не просто вежливый, а источающий благожелательство попросил, если они не очень устали, немного подождать. Сам высший тирас с раннего утра, пребывающий на посту, хочет удостоить их личной беседой. Они, конечно, могут отказаться, но министр так занят, иное время для беседы найдется у него не скоро. Пожалуй, мы подождем немного, серьезно сказал Си. Нам тоже хочется поскорее увидеть высшего Тираса, и у нас тоже времени в обрез. Дела, дела. Ждать пришлось недолго, не больше полу часа, но путь к Тирасу оказался непрост. Гостей из села конвейеры передавали как ценную посылку из рук в руки, расписываясь сдачи и получения. Тайные и явные лифты то загоняли их под землю. Там в коридорах ощутимо попахивало плесенью, то возносили на высоту, в окнах синело. Шан давно потерял ориентацию в пространстве и удивлялся Сипу, которого охватило непонятное возбуждение. Сип то нарывал выглянуть сквозь неплотные створки в лифтовой ствол, то к неудовольствию сопровождающих прилипал к какому-то вполне ординарному углу. то подскакивал к бойницам окнам коридора. Раза два он принимался что-то считать, загибая пальцы. И непонятные его расчёты, видимо, шли удачно. Сиппов веселел. Их вели неофициальным ходом через огромные залы технических служб с килетайпами, похожими на станковые пулемёты, и щетными машинами, обрабатывающими сверхсрочные материалы. Здесь почти не было мундиров. Черные тройки, серые пиджаки, белые халаты. И закончили они путь не в приемной с секретарем и телефонами, а в белой игровой комнате с цветами, низкими креслами и софоид, накрытой шкурой песчаного тигра. Здесь Шана и Сипа оставили вдвоем. Сип, едва сопровождающий вышел, полез на стену. Стены были обиты белым бархатом и не простукивались. Сипу пришлось отодрать часть обивки, но он нашел то, что искал. Одна из стен звучала явно глуше других, словно за звонким бетоном был войлок. Башня кормчего, прошептал он зачарованно. Триста восьмой распор девятого яруса. Шанен понимал, что Сип обнаружил что-то важное, но вопроса задать не мог и боялся, что несдержанный силяец вызовет подозрения. В том, что за ними следили, не было сомнения. И он постарался попасть в тон Сипу, вечный дворец, утес бессмертия и справедливости, который вырос вокруг башни правителя на благо свиры. Здесь можно стать поэтом. Можно. Сипом совсем не кстати владело веселое бешенство. Нужен только дефект, совсем маленький дефект, под левой грудью в сердце. И Сип снова полез на стену. На ту самую стену, на которой был выложен цветной мозаикой портрет великого кормчего. Приятно видеть гвардейца, увлечённого чем-то вечным. Пропел грустный низкий голос. Ты давно интересуешься живописью, Сип. В проёме маленькой по тайной двери стоял Кирас. Его благородное открытое лицо без морщин, печальные серые глаза. И аккуратно зачесанная назад шевелюра с нежной чистоты, как нельзя лучше подходили к титулу министр государственного милосердия. Он был очень похож на портретное изображение Кормчего. Возможно, художники, лишённые натуры, безотчётно вносили выразительные черты Кироса в абстрактный облик правителя. А возможно и другая причина. Нет, это было бы слишком просто. И все равно не объясняла бы главного. Ты давно интересуешься живописью, Сип? С детства высший. Да. Сип явно переменился за последние дни. Он никогда не был трусом, но раньше в его смелости была угрюмая обреченность, а сейчас в нем была уверенность и вызов. Для простого сержанта это было чересчур необычно. И самое главное, что эта уверенность в своей тайной власти смущала и пугала имеющих явную власть. Они терялись перед нахальным сержантом. Вот и сейчас Сип не отскочил от мозаики, не вытянулся в струнку перед вторым человеком с Вирой, не затрепетал под его ледяной улыбкой, и Тирас, поколебавшись, уступил, даже замечания не сделал. «Наверное, любовь к живописи у тебя наследственная», Возможно, я не знаю своих родителей, как многие в Силае. У всех сирот Свиры есть один великий родитель. Благодаря ему они не знают горя, а только радость от служения обществу. Да, нас в Свире многого не знают благодаря великому Кормчему. Кирас счел возможным пропустить мимо ушей опасную дерзость. Чудесный портрет и какое сходство, но это копия. И к тому же с дефектом. Вот здесь идет трещина. Я залил ее эпоксидным клеем, и она теперь почти не видна. Но дефект есть дефект. Оригинал у меня в кабинете. Он больше по размеру, полный рост и совершеннее по колориту, полный эффект присутствия, постоянное ощущение, что за твоей спиной не портрет, а сам правитель. Вот что делает искусство. Кстати, Сип, ты знаешь, кто автор этих шедевров? Знаю, знаешь. Воистину, неисповедимы пути знания. Даже всемогущая воля бессильно пригородить их, если честно признаться. Имя таланта, пусть запретное, пусть грешное, ведомое избранным. А какиль Уран был талантлив, чертовски талантлив. Ты где учился, Сив? В Силае Высшей, в гнезде кормчего. В Силае, странно, такая эрудиция. Такая интеллигентность и силает. Впрочем, возможно, голос крови. Великая вещь — голос крови. Тебе, конечно, известно, что государственный преступник Канир Уран по прозвищу Бин — внук Кокиля Урана, великого художника и великого преступника. Его казнили. Кирос словно не замечал Шанина. Был он не в мундире, а в строгом сером костюме с голубым галстуком. И вел себя так, словно решил отдохнуть от дел, поболтав со старыми знакомыми. Пока правда, он обращался только к Сипу. Но Шанин чувствовал, что каждое слово этой странной беседы направлено рикошетом в его сторону. Шанин ожидал встречи с Тирасом и готовился к ней. Она должна была решить многое, если не все. Тайна Кормчева, тайна Свиры обитала где-то здесь, рядом с Тирасом. Итирос владел этой тайной, иначе быть не могло. Надо было приручить Кироса любой ценой. Но пока все шло наоборот. Инициативой владел Кирос. Он вел какую-то свою игру, цель и смысл которой открывать не спешил. Асип сейчас он плохой союзник. Во-первых, он крайне взвинчен и насторожен, а во-вторых, в таком деле можно работать лишь спиной к спине. Безраздельно доверяя друг другу, Шан доверился Сипу, Сип Шану нет. В результате даже Тирос знает об Ини больше, чем Шан. И если эти скрытые Сипом детали, родословные, соотнести с его поведением в последнее время, многое становится яснее, а многое загадочнее. Как это трудно в чужом мире, когда приходится разгадывать не только врага, но и друга. Его казнили. Да нет, Сип, его не казнили. С ним еще придется повозиться моим медиком. Трудный случай, полная амнезия. Вы хотите заставить его вспомнить свою биографию? В этом нет надобности. Биография Канира Урана, который уже к тридцати годам был незыблемым авторитетом в области электроники и прикладной физики, а в сорок приговорен к смерти за покушение на великого. Мы знаем лучше самого Бина. Но его мать и отец, которых Бин даже в лицо не видел, обладали одним фамильным секретом, секретом огромной государственной важности. У меня есть сведения, что им владел и Бин, хотя на первый взгляд это попросту невозможно. Супруги Ураны скончались под моим, под нашим наблюдением. Связи с внешним миром они не имели. А Бин в то время даже не подозревал об их существовании. О том, кто его родители и как они окончили свои дни, он узнал только через несколько десятков лет. Мои медики пытаются выводить золотую рыбку из Мертвого моря, из головы того, кто был когда-то Бином. Зачем вы рассказываете нам все это, Высший? Государственная тайна не для любопытных ушей. Даже если это уши полицейских гвардейцев, зачем нам знать про бина? Мы свое сделали, отдали его в ваши руки, и мы не медики. Кирас, словно не слыша, подошел к портрету, провел мягкой ладонью по нетускнеющим срезам камня, смахивая несуществующую пыль, постоял с лицом человека, изучившего за долгие годы каждую пядь, каждый изгиб. Каждый скол изумительного сочетания и естественных и искусственных линий мозаики. Дорого бы я дал, чтобы выведать фамильный секрет Уранов. Никто из вас, даже сами Ураны, даже этот несчастный Бин, никто на свете, кроме меня, не может хотя бы представить цену этому секрету. Дорого бы я дал за него. И он вдруг пружинисто вышел на Шанина. А ты, Шан, ты дорого. Я Я ничего. Это меня не касается. Брось, не надо. Мы все трое интеллигентные люди. Мы выше глупых тайн и махинаций. Не будешь же ты утверждать, что тебя интересуют только деньги. Кто тебе поверит? Горон. Горон. Мой лучший друг Горон. Просто мелкий жулик с чрезмерным аппетитом. Он плебей. Он не способен на крупное дело. Настоящее дело, достойное гения. Гарон прислал тебе высший ящик особого селайского пива. Протовит, премного благодарен. Протовит вместе с остальным вашим багажом стоит у меня в кабинете. А больше Гарон ничего не передавал, более интересного. Нет высший. Странно, а как насчет красного саквояжа? Кирос не кривлялся. Его красивое лицо было сосредоточено, как у боксера, ведущего атаку, и в серых глазах, которые принято называть стальными, не было злобы. Он просто следил за жертвой, пресекая попытки спастись или перейти в контратаку. Не хотите отвечать? Не надо. Я уже знаю, что настоящий соквояж остался у Горона, а у вас подделка. Не скрою, я думал, что ты явишься в дрому с настоящим саквояжем. Но Гарон решил меня перехитрить. Старый трупоед. Итак, ситуация на сегодняшний день такова. Красный саквояж у Гарона. Ключ от него у меня. Ведь так, Шан? Я не знаю, о чем ты говоришь, Высший. Я напомню. Ночь. Контрабандная телега, которую задерживают сторожевые катера. Ваша встреча с Гароном. Ты отдал ему на хранение красный саквояж, добытый за стальным коканом, саквояж, который открывается только твоим мысленным приказом. Горон делает тебя и сипопернатыми и героями поимки давно уже поиманного бина и отправляет в Дрому, где вы должны одурачить высшего Кироса ящиком Протовита и проникнуть туда, куда не проникал никто за всю историю свира. Ты знаешь все, Высший. Я знаю много, но не все. Я не знаю, например, что в Красном Саквояже. Как видишь, я откровенен с тобой. Там нет ничего, что повредило бы Свири, Высший. Это не ответ. Пока я не могу ответить иначе. Хорошо. Тогда я задам другой вопрос. Зачем вы явились в Дрому? Нам нужно видеть Великого Кормчева. Видеть Кормчева. Такое скромное желание, всего лишь увидеть правителя. Так вот, дорогой Шан, я высший тирас, правая рука и гранитная опора великого. Никогда в жизни не видел правителя сверы и никогда не слышал его голоса. И самое горячее мое желание нет. Главная моя цель видеть правителя, видеть своими собственными глазами. Боголи, чудовище ли? гору всевидящей протоплазмы или обросшей проводами автомат абсолютной власти, видеть, прикоснуться руками, осезать, даже ценою жизни, видеть. Он выбрасывал слова, как тугие кожаные перчатки, не повышая голоса, не теряя дыхания, скользя неслышно по белой комнате, как по квадрату ринга. Он вел бой, но его противником был уже не Сип и не Шан. а тот, кто возникал из мозаической стены, путая реальность и фантазию. Правитель. Вы хотите видеть правителя. Вы хотите видеть то, что не может существовать, но существует вопреки здравому смыслу. Зачем вам это? Зачем? Зачем рисковать жизнью ради праздного любопытства? Бросьте ломать комедию. Я знаю, что вам надо. Я догадываюсь, кто вы. Вы оба такие же контрабандисты, как я, министр милосердия. Играть со мной в дурачка бесполезно. Вас выдает порода.